Глава, двадцать восьмая. Понедельник, двадцать пятая октября. День. По голосу Квини Айви понимает, что явилась не Персифона. Схватив волшебную палочку, она выбегает в фойе, за ней спешат остальные ведьмы. Оказавшись в фойе, Айви замирает, потрясённая самым нелепым зрелищем, какое только можно себе представить. Неотразимо великолепная в образе доброй ведьмы Глинды Руби обнимает какого-то мужчину, а Квинни пытается её оттащить. Судя по острым чертам лица и покатым плечам, мужчина этот никто иной, как Брэд Гэдни. От ужаса у Айви едва не подкашиваются ноги, и она хватается за поручень лестницы, чтобы не упасть. Отпусти её! орёт Квини, и что есть силы пытается отодрать руку Руби от Бреда. Бред вцепился в плечо Квини и яростно сопротивляется. Но она меня пригласила! возмущается он. Скажи ей, дорогая. Да не могла она тебя пригласить! шипит Квини. Она тебя вообще не знает. Очень даже знает, возражает Бред, кидая злобные взгляды на растерянных ведьм. В отличие от некоторых, я регулярно навещал её в тюрьме. Квини вздрагивает словно от пощёчины. Мы пытались пробиться к ней десятки раз. Да вот только нет. Перед Бредом Гэдни она не собирается оправдываться. Ну и вопрошает он. Она захотела вас видеть. Разве можно осуждать человека за нежелание общаться с теми, кто позволил взять на себя вину за чужие преступления? Так, минуточку. Айви расправляет плечи, приближаясь к Бреддо. Поосторожнее на поворотах со своими грязными намёками. А я даже не намекаю. Я прямо обвиняю вас. Он поворачивается к Руби и берёт её за подбородок, что скорее похоже на жест агрессии, чем на проявление нежности. Они разработали план ограбления, а потом всё свалили на тебя. Разве не так? Это слово вонзается в мозг Айви словно выстрел. Ограбление. Откуда Бред знает про ограбление? Руби бросает растерянные взгляды то на Айви Сквини, то на Бреда, а потом снова прижимается к нему. Прошу, любовь моя, не надо ссориться. Примеряющая говорит она, но улыбка у неё какая-то неуверенная. пора начинать праздник, Магнус. И она откидывает с лица свои рыжие кудря. Магнус? Не выдерживает Урсула, глаза её расширены от удивления. "Она думает, что ты? Магнус." Бред пожимает плечами, не опровергая догадки, но и не подтверждая. Просто стоит и гаденько ухмыляется. Да. У него тот же цвет волос и возраст, но невозможно поверить, что Руби приняла его за Магнуса, красивого, энергичного мужчину. Ведь Бред мелкий, злобный, мстительный. И этот шрам с зазубренными, рассекающей бровь и заходящей на лоб, у Магнуса такого не было. Всё это лишь не раз подтверждает, Что, Руби, не в себе? Руби. Урсула касается её рукой в длинной перчатке. Это не Магнус. Нет, это он. Упирается Руби. Нет, Руби. Урсула качает головой. Дорогая, Магнус умер. Нет! Руби рычит утробно, как раненый зверь. и отталкивает Урсулу. Нет! Магнус не умер. Она хмурится и вот-вот расплачется. Магнус? Вот он. Она протягивает руку и гладит Бредда по щеке. Она верит ему. Бред улыбается и накрывает ладонь рубец своейю. Да, дорогая, я здесь. Айви надоел этот фарс, она уже собирается потребовать, чтобы Брэд ушёл, как вдруг воздух вокруг начинает потрескивать, наэлектризовываясь. Волосы у всех присутствующих начинают вставать дыбом. «Чёрт! Сейчас и Изавель слетит с катушек», — думает Айви. «Никак нельзя, чтобы Брэд стал свидетелем, что её эмоционального срыва, тем более, что он сопряжён с магией. Не каждого можно загипнотизировать, не у каждого можно стереть память. Некоторые люди слишком упрямы и не поддаются внушению. Айви готова поспорить на всё поместье, что Брэд как раз из числа таких экземпляров. «Урсула!» — рявкает Айви. «Уведи и Изавель с Руби на кухню». Надо проверить, готовы ли пунш и закуски к приходу гостей. Руби явно не хочет уходить, и Айви прибавляет: "Магнус, сейчас к тебе вернётся, дорогая". Руби глядит на Брэда, ему самому опротивил этот спектакль. Он молчит, кивая Руби, мол, иди. Выйди из оцепенения. Урсула тащит Руби на кухню, а та успевает послать Брэду воздушный поцелуй. По дороге Урсула хватает за руку Иезавель и тоже пытается увести её. От их соприкосновения в воздух выстреливают сотни крошечных молний. Иезавель зло мычит, но вынуждена подчиниться, пока Урсула пытается успокоить её, что-то шепчет ей на ухо. «Ну и характер у вашей подружки», — говорит Брэд со злой ухмылкой. «Что тебе нужно?» — спрашивает Квинни. «Зачем ты пришёл?» «А что такого? Почему я не могу просто навестить старого друга?» Айви готова втоптать его в землю. «Я хочу, чтобы ты ушёл», — требует она. «Что бы ты ни говорил Руби, тебе тут не рады». «Вы же знаете, что она не в себе». вмешивается Квини, кипя от гнева. Вы же знаете, что именно поэтому она принимает вас за Магнуса. Что вы за человек, если пользуетесь её беззащитностью? А знаете что? Езвительно замечает Бред. Почему бы вам не перенаправить этот вопрос своей подруге Айве? Что? А хейт Айве. О чём это ты? «О тебе, дорогая, и о твоей двоюродной бабушке Мирабель. Вы обе — обманщицы и мошенницы. Уж вы-то знаете, как использовать людей в своих интересах. У вас даже для этого имеется соответствующая книга». Айви стоит растерянная, понимая, что сейчас Квинни накинется на неё с расспросами. Но тут по наущению Тебби В комнату влетает виджет. Виджет целится острым клювом прямо в глаз Бреддо. Тот вскрикивает и успевает отмахнуться. Ворона, нырнув под его руку, снова взмывает в воздух, готовясь к новому заходу. Она пикирует вниз подобно стреле. Бред приседает, прикрыв руками голову, и виджет промахивается. Тебби стоит в сторонке, наблюдая за происходящим. Обернувшись к ней, Брэд зло кричит. «Ты вообще в состоянии контролировать свою птицу?» «Именно этим я и занимаюсь, дебил!» — каркает Виджет. Ворона делает ещё один круг, готовясь к новой атаке, и тогда Брэд сдаётся и бежит прочь, продолжая посылать с улицы проклятия. «Ха! Мужик, а испугался какой-то птицы!» смеётся Айви и вдруг ахает, осынённая догадкой. Что такое? спрашивает Квинни, запирая дверь. Айви переводит взгляд с неё на Тебби. Он увидел Тебби. О, блин. От удивления глаза Квинни делаются большими при большими. А ещё он знает про ограбление. Она хмурится. Нужно, чтобы Урсула хорошенько расспросила об этом Руби.